Затем в трубке снова зажурчал ее голос. «Прости, пожалуйста, смысл избил вандал. О чем я говорила? В этой квартире тебя что-то смущает», — подсказал Дима. «Ну, мы со Скольдом никак понять не можем, зачем Изабель нужен этот обмен. Тут академический, чистенький, благородный дом, а переезжает она в бывшую коммуналку, запущенную, коммуникации древние, садовое кольцо рядом. В чем смысл?» «Как в чем?» «Москва, центр». «Совсем другая жизнь», — усмехнулся Полуянов и процитировал. «Переулочек, переул, горло петелькой затянул». Надюха умница сразу подхватила. «Тянет свежесть с Москва-реки, в окнах теплятся огоньки». Потом упрямо повторила. «Только одно дело в третьем зачатьевском переулке жить, как Анна Ахматова, и совсем другое, когда возле Садового». Такое ощущение, что Изабель первую попавшуюся квартиру схватила, лишь бы из своей нынешней сбежать. Да ладно, ей, видно, просто нравится ритм большого города. В общем, тебя ничего не настораживает, — подвела итог Надя. Ладно, я поняла. Все, пока, а то у меня народ. И положила трубку. Полуянов посмотрел на умолкнувший телефон, перевел взгляд на фотографию, откуда смотрела пустыми глазами мертвая старуха, Что это, неудачная шутка? Месть какой-нибудь заревновавшей подруги или дело серьезней? И связано ли странное письмецо с тем, что хозяйка вдруг срывается с насиженного места, решает срочно продать родовое гнездо? Он порылся в ящике стола и выудил оттуда старую дедовскую еще лупу, запер кабинет на ключ, врубил все лампы, и стал внимательнейшим образом изучать фотографию мертвой тренерши. Да, омерзительные зловеще. Но, следовало признать, имелось в ней определённое мрачное очарование. Фотограф, кем бы он ни был, похоже, знал, как выставить свет и выбрать удачный ракурс. Почившая старуха, если не приглядываться... К полуприкрытым пустым глазам выглядела словно пушкинская графиня, присевшая отдохнуть после шумного бала. Но тело, явно уже окоченевшее, совсем не просто разместить в кресле, да еще в почти изящной позе. Получается, автор не впервые снимает подобную мерзость? Успел наработать опыт? Может быть, существует какое-нибудь сообщество фотографов-извращенцев? Однако, если оно и имелось, в интернете себя не афишировало. Всемирная паутина утверждала, зловещие обычаи запечатлевать мертвых в образе живых канул в лету в девятнадцатом веке. Получается, особенно упорные поклонники жанра «здравствуют и поныне», но как подобную фотосессию провести технически? Снимали, скорее всего, в морге. Милое хобби какого-нибудь... Сумасшедшего санитара. Ох, вряд ли. Работянка-то золотая, а за подобные забавы мигом вылетишь с волчьим билетом. Впрочем, кто-то, сторож, санитар, патологоанатом, служебные инструкции все же нарушил, и фотографа к телу допустил. Узнавать адрес морга, ехать в юдоль скорби, ворошить осиное гнездо, предъявлять фотографию, скандал разразится ужасный. Это однозначно. А удастся ли вычислить злодея? Совсем не факт. Да и не очень порядочно поднимать шум. У покойной старухи имеется дочь. Если она увидит фотографию, нервный срыв несчастной женщине гарантирован. Потому Полуянов решил зайти пока что с другой стороны. Разобраться хотя бы в первом приближении. В биографии красавицы Изабель. Неспроста же той присылают подобные «милые фоточки». Собирать по крохам сплетни и слухи в интернете Дима не стал. Зачем, если за стенкой его кабинета сидят девчонки из светской хроники? Он не сомневался, ведущая телепрограмма, пусть и на кабельном канале, должна была засветиться хотя бы минимально. Ему повезло. У хроникерш, близняшек Оле и Поле, сегодня не оказалось ни премьер, ни тусовок, ни самолета на Бали. — Раз пришел, иди за пирожными, — хищно улыбнулась Оля. — А чай свой в буфете помоем, добавила Поля. Пришлось расставаться с заначкой и настоящим индийским дарджилингом. — Угодил, — похвалила Поля. — Проси теперь что угодно, — улыбнулась ее сестра.